Гоша столяр. Если говорить честно, Гоша немножко ленивый. Но иногда на него находит вдохновение, и тогда он начинает что-нибудь мастерить. Как правило, Гоша изобретает совсем ненужные вещи. Например, начитавшись фантастических романов, из месорубки, старого пылесоса и электродрели он собрал машину времени. Я, конечно, не работала, но Гоша это ни сколечко не огорчило. А как-то он соединил компьютерный монитор с телефоном и микроволновой печью. Гоша сказал, что теперь можно будет управлять микроволновкой по телефону или по интернету. Когда он вставил вилку в розетку, его изобретение задымилось и сгорело. После этого папа строго настрого запретил Гоше пользоваться электроприборами. «Ты безграмотный железный болтун!» — в сердцах сказал ему папа. «Чтобы что-то изобрести, надо долго учиться. А твоя пустая башка не знает даже, как устроена простая кофеварка. В общем, еще раз попробуешь что-нибудь сломать, я отдам тебе в политехнический музей. Будешь работать там экспонатом». Обидевшись, Гоша ушел к себе и, А мама сказала папе: "Ну зачем ты так? Он же не со зла. Ему хочется помочь нам. Просто он не знает как". "Хотя его помощь и одни убытки", горячо возразил папа. "Хочет помочь, пусть вымоет посуду. Совета лежит в раковине. А в свободное время пусть занимается каким-нибудь полезным делом". Папа задумался. Потом пошёл в кладовую и вернулся с набором столярных инструментов. Он позвал Гошу, вручил ему ящик с инструментами и сказал: "Держи, это твоё. В кладовой есть пара досок. К субботе сделай из них табуретку". "Всё понял". "Да", печально ответил Гоша и тихо добавил: "А что её делать? Табуретку любой дурак сделает". Любой дурак может и сделает, ответил папа. Посмотрим, сумеешь ли ты её сделать. Унося ящик с инструментами к себе, Гоша проворчал: "В таборе-то у нас что ли не хватает? Лучше уж какой-нибудь самолёт построить или подводную лодку". В пятницу у меня был кружок, и я вернулся из школы в одно время с родителями. Гоша встретил нас в прихожей. У него был вид победителя. Гоша важно поздоровался с нами и предъявил табуретку. «Вот, Павел Петрович, принимайте заказ. Весь день работал как проклятый. Всю квартиру отабуретил». Папа с сомнением оглядел Гошу на творение и покачал головой. «Табуретка выглядела какой-то ненадежной. Во всяком случае, я бы побоялся на нее сесть». А папа похлопал гошу по плечу и похвалил. Молодец. Сидеть на ней, конечно, нельзя, но лихваби до начала научишься. Я вошёл к себе в комнату и не узнал её. Куда-то делись мой письменный стол, шкаф и кровать. А вместо них я увидел штук 10 страшных кособоких табуреток. Похоже было, что Гоша соорудил свои табуретки из мебели. Тут я услышал пронзительный крик мамы и очень испугался. Так кричат только при встрече с живым вампиром или оборотнем. Я бросился в гостиную. Мама лежала на полу в глубоком обморке, а папа на коленях пытался привести её в чувство. Я стал помогать ему. Рядом суетился Гоша. Одного взгляда на комнату было достаточно, чтобы всё понять. Из гостиной исчезла вся мебель. Зато кругом стояли жуткие разноногие, кривые табуретки, а у самого окна возвышалось что-то огромное, накрытое простынями. "Ну где я?" предъяв себе умирающим голосом спросила мама. Всё в порядке, дорогая, обмахивая её портфелем, сказал папа. Если это не сон, то мы попали в какую-то страшную сказку. Папа поднялся с колен и так глянул на Гошу, что робот отступил в сторону. Вы же мне сами сказали, начал Гоша, но папа не дал ему договорить. Ты бестолковый железный чербан, воскликнул папа. Во что ты превратил нашу квартиру? Даже Чингисхан со своим татаро-монгольским войском не сумел бы сотворить таких разрушений. Папа показал на сооружение, накрытое простынёй, и вскричал: "А это ещё что?" "Э- это", заикаясь, начал Гоша. "Это сюрприз". Ещё один, завопил папа. Гоша стёрнул с сюрприза простыню. Под белой тканью оказалась огромная, метров 3, невероятно безобразная табуретка. На одной из её кривых ножек красовалась медная табличка, на которой Гоша чёрной краской вывел корявую надпись: Этой табуреткой мастер Гоша начал новую серию табуреток. «А-а-а!» – истошно завопил папа и схватился за голову. «Я так больше не могу! Это чудовище сведет меня в могилу! Я разберу тебя на винтики!» Папа схватился за сердце и плюхнулся на одну из Гошиных табуреток. Она мгновенно рассыпалась под ним. И папа упал рядом с мамой. Родители лежали на полу, стонали и друг друга успокаивали. Не расстраивайся, дорогая, говорил папа. Всё будет хорошо. Это ты не расстраивайся, отвечала мама. Он же не со зла. Пришлось мне их обоих приводить в чувство. В общем, скандал вышел грандиозный. Мама весь день пила валерьянку, а папа обзванивал мебельные магазины. Гошу на табуретке мы, конечно, выбросили на помойку. Родителям пришлось купить новую мебель. После этого Гоша целый месяц старался не встречаться с папой. Он выходил из комнаты только когда папа уходил на работу. А если все же они случайно встречались в прихожей, Гоша застывал на месте и вежливо говорил. «Здравствуйте, Павел Петрович». Как ваше здоровье? В ответ папа закатил глаза и воскликнул: "Боже, за что?"